Глава 19 Когда три года назад Гошина резиденция только начинала строиться, я там чувствовал себя как на даче. С трех сторон лес, по утрам какие-то птички орут. Маша даже утверждала, что это соловьи. Потом, правда, начинали орать строители, но ближе к ночи опять птички. Появление первого святогора практически не внесло изменений в эту идиллию. Второго и третьего тоже. Но как-то понемногу началось. Я даже сомневался, не ошиблись ли мы с местом, располагая дворец в полукилометре от аэродрома. Но Гоша на шум не обращал никакого внимания. Мне оно тоже было без разницы. И вопрос о переносе дворца в другое место помер, не успев толком родиться. Потом в трех километрах выше по течению нары образовалось стрельбище — И в перерывах между завываниями самолётных грешков до нас стали доноситься далекие хлопки винтовок, а со временем и пулемётные очереди. Однако сейчас там стреляло что-то необычное. Равномерное «бум-бум» было гораздо мощнее обычных винтовочных хлопков. Из пушек на нашем полигоне не стреляли. Да и не похоже это что-то на пальбу из пушек. Я прикинул, вроде никаких особо срочных дел нет. Можно позволить себе незапланированную прогулку. Быстро спустился вниз, оседлал мотоцикл и с недаемый любопытством помчался в сторону стрельбища. Предъявив пропуск на КПП, я, не слезая с мотоцикла, двинулся прямо на позицию. Собственно, именно из-за этого и был взят мотоцикл, а не АК. Как раз в это время устройство, вызвавшее у меня приступ любознательности, грохнуло в последний раз и замолкло. Двое техников, изображавших из себя его расчет, встали и отошли в сторонку. А над изделием склонился Федоров. Я слез с мотоцикла и подошел поближе. Федоров оторвался от созерцания своей стрелялки, поднял голову и только тут обнаружил меня. «Добрый день, Георгий Андреевич!» — улыбнулся он. «Так и думал, что сюрприза не получится. Вы услышите и приедете. Так что вынужден представить вам не готовую пушку, а недоделанный макет». Когда мы с ним обсуждали общее направление работ на перспективу, там была упомянута и автоматическая пушка калибров миллиметров 20 для самолетов. Выходит, он уже начал по помаленьку, инициативным порядком, Я подошел поближе и присмотрелся. «Да», — подумал я, — «надо как-нибудь прочесть ему лекцию о путях развития авиации, а то в какой же самолет нам запихивать эту фузию». Только ствол был на глаз даже чуть больше полутора метров, а там ведь еще и казенная часть сзади имелась, и тоже соответствующих габаритов. Пока автоматически делается только взвод. Открывание затвора и экстракция — — пояснил Федоров. — Делать полностью автоматический цикл мы будем по результатам испытания этого макета. — Вот отстреляли 200 выстрелов. Надо посмотреть, нет ли где признаков износа. Я тем временем смотрел на уставившуюся стволом небо не до пушку и соображал. Что-то такое она мне смутно напоминала, где-то давно виденное. — Ё-моё! Да это же противотанковое ружье один в один! Даже обидно, что у японцев не предвидится ни танков, ни броневиков. Стоп, а что мне там Каледин говорил про десантные пушки Барановского? Делая прикидки на оборону Сопки высокая он столкнулся с тем, что имеющуюся у него артиллерию там не разместить. Слишком громоздкая ведь придется менять позиции по нескольку раз в день, иначе японцы их быстро накроют. Даже пушка Барановского ему казалась слишком тяжелой и неповоротливой. А хотелось в дополнение к пулеметам что-нибудь с дальностью эффективной стрельбы в километр или даже чуть выше. И с патроном существенно мощнее винтовочного. Так вот же оно. Уже почти готово. И конструкция довольно простая, подумал я, присматриваясь. Сделать мелкую серию вполне успеем. «Вы, я смотрю, еще не все патроны сожгли», — поинтересовался я. Не покажите мне, как оно стреляет. чего же не показать? Федоров отошел в сторону и дал команду расчету. Первый номер, взявшись за рукоятки, направил ствол в сторону мишени. Второй положил патрон в открытый затвор и закрыл его. Грохнуло. Затвор открылся и со звоном выбросил гильзу. Второй номер тут же сунул туда свежий патрон. Снова бабах. — Неплохо, однако. Порядка трех секунд на выстрел. Я отозвал Федорова в сторонку. — Владимир Григорьевич, — сообщил я ему, — а ведь и в таком виде ваше изделие будет востребовано. Только надо станок убрать, вместо него сошки и приклад с хорошей амортизацией. И надо сразу предусмотреть место под оптический прицел. — В общем, вы не против, если я часов 7 вечера к вам зайду, поконкретнее уточним детали? И заодно прикинем, получится у нас делать газомасляный амортизатор или придется обойтись обычной гидравликой. В общем, у вас появилась еще задачка. Не прекращая работу над автоматической пушкой, месяца за 4 наклепать десятка-три таких ружей. Справится наш патронный цех сделать к тому времени хотя бы по сотне на ствол. А вообще-то пора нормальным патронным заводом обзводиться. Из незапланированного визита на стрельбище я сразу отправился в плановый. Надо было посетить шестой отдел. Бенины мальчики уже потихоньку акклиматизировались в Штатах. Пора ставить им первые задачи. Вот, я достал из кармана пузырек с таблетками и протянул его начальнику шестерки. Это вам. Не вам лично, разумеется, а вашему отделу. Довольно сильное средство для повышения мужской потенции, особенно в пожилом возрасте. «По-моему, — даже слегка обиделся Беня, — у моих людей так с этим более чем неплохо. Да и где же вы среди них пожилых видели?» «Что же это вы так узко мыслите?» «С мягким отеческим укором», — сказал я Беня. «Но прямо как младенец, честное слово. Увидели незнакомую вещицу и тут же ее в рот примеряете. Разумеется, я не предлагаю ни вам, ни вашим людям есть эту дрянь, тем более, что не такая уж она и безвредная. Просто в Штатах многие разбогатели уже в пожилом возрасте. И только сейчас могут позволить себе определенным образом развлечься. А селенки-то уже не те. Вот им вы и поможете. Только я вас умоляю, никакой благотворительности. Это должно быть настолько дорогое лекарство, насколько оно вообще возможно. Конкретные цифры определите сами. Не всем же совать банальные взятки, иногда лучше из фантазии. Производить это зелье будет небольшая фирмочка в очень ограниченных количествах, так что вам нетрудно будет ее организовать. Зайдите в нашу фарм-лабораторию, посмотрите, как выглядит процесс, чего там, где булькает и возгоняется. Нужна пара-тройка комнат и столько же производственного персонала, который в свободное от основной работы время будет там маяться фигней. Производство – фикция, уточнил Беня. Да, таблетки будете получать от меня Но продолжим Сырьем для производства нашего эликсира будут какие-нибудь редкие рыбки Моллюски, водяные тараканы Наконец, это не важно Главное, чтобы они водились в бухте Чемульпа Вы уж сами проконсультируетесь там со всякими ихтеологами и прочими специалистами Кого будете на сырье ловить То есть там должен образоваться небольшой заготовительный филиал нашей фирмы. А народ должен привыкнуть к тому, что по бухте, в сторонке никому не мешая, плавают лодки с китайцами-корейцами, ловят водяных тварей помаленьку. «Диверсия или разведка?» – поинтересовался Беня. «В основном диверсии. И заранее озаботьтесь создать материалы о существовании какого-нибудь китайского народного фронта или корейского сопротивления» чтобы в нужный момент все поняли, кто это тут борется с японскими оккупантами, распугивая при этом наших драгоценных моллюсков. Относительно оборудования... Ну, с радиоуправляемыми фугасами я вас уже знакомил. Будет еще пара моторных лодок, тоже радиоуправляемых. Это для подрыва судов на рейде. Их использовать только против транспортов с боеприпасами чтобы после взрыва в радиусе полукилометра ничего даже отдаленно похожего на свидетелей не оставалось. В общем, в течение трех дней жду смету. За обедом я поделился с Гошей новостями про ружье и поставил в известность, что скоро в Америке появится «Виагра», на что надо некоторое количество денег. То есть это Федоров разработал сам, без твоих подсказок и даже задания? — заинтересовался ружьем Гоша. — Тогда тебе надо дать орден. — Мне-то за что, учитывая, что нафиг он мне нужен. Потомственное дворянство и так есть, — пожал плечами я. — Тем более, что я в силу своей замшелости и старой режимности никак не могу принять ваших смелых новаций, согласно которым за орден надо платить из своего кармана. — Лучше уж, Федорова, пубрякушку организуй. Действительно есть за что. Федорова, само собой. А все же жаль, что ты начисто лишён романтической жилки. Я просто хотел сказать, что тут ты оказался прав, а я нет. И теперь мы имеем не только пулемет, но и завод с полноценным главным конструктором и инженерными кадрами, способными к самостоятельной работе. Постой, это ты про что? А, это когда ты два года назад предлагал не маяться и просто сточив у нас чертежи автомата и пулемета, тупо наладить тут их выпуск? Ну и злопамятное же ты существо. Я уж и забыл давно про этот эпизодик. Так что вместо ордена выделяй-ка ты средства на повышение потенции в Соединенных Штатах. И заодно посмотри, нет ли среди банкиров, которые кредитуют или будут кредитовать Японию, нуждающихся в сексопатологической помощи лиц. Посмотрю, а ты думаешь, вот именно так и думаю. Представь тебе. Покупает этот Мангир Виагру. Личная жизнь налаживается. А тут вместо очередной упаковки наш агент приносит одну единственную таблетку и горестно сообщает, что японцы повадились шумно воевать Чемульпа. Моллюск попрятался и не клюет совершенно. Так что берите последнюю. Она хоть и одна, зато по учетверенной цене. Вряд ли это радикально повлияет, но даже если кредитные условия станут хоть чуть жестче, и то хлеб. Да и газетная компания в защиту бедных обитателей моря от распояшившейся японской военщины тоже не прибавит супостату оптимизма. — И откуда в тебе столько коварства взялось? Неужели пребывание в нашем мире так на тебя повлияло? э Э-э-э. Ты бы покрутился лет 10 в Советском оборонном НИИ времен позднего Брежнева. Там народ с такой фантазией друг друга подсиживал, что здешние разведки, узная не подробности удавились бы от зависти. И что это у тебя за инициатива с перевооружением Лейб-гвардии, кстати? Так ведь и бригада, и казачий отряд вооружены полностью. Завод продолжает работать. Вот я и решил начать с лучших частей». «Думаешь, им имеющегося недостаточно?» — хмыкнул я. «Довелось мне недавно почитать правила приема новых офицеров в эту самую лейб-гвардию. Охренительный документ. Полная и безоговорочная победа человеческого разума над здравым смыслом». Там и про хорошие манеры за столом и вне его, и про безупречность в картежных вопросах, и про то, что кандидат должен понравиться офицерским женам, А уж экзамен — это просто песня без слов. Выжрал жбан побольше и не упал после этого на четвереньки. Значит, годен в гвардию. профессиональное качество там не упоминаются вообще. Нефиг. Новое оружие только отвлечет красу и гордость русского офицерства от его высокоинтеллектуальных занятий. Элитное части надо создавать с нуля. Вечером, как и обещал, я заявился к Фёдорову. Тот уже нарисовал эскиз своей пушки с прикладом и сошками, и мы сразу сели обсуждать амортизатор. Через полчаса оба с сожалением согласились, что газомасляной нашему производству не потянуть. Придется ставить обычную гидравлику двойного действия и пружины переменного шага. После чего я предложил Владимиру Григорьевичу отвлечься от сиюминутного, и подумать о далекой перспективе. «Согласитесь, что винтовочный патрон для среднего солдата совершенно избыточен», — пояснил я. «Кому нужна прицельная дальность 2 километра, когда и на 600-то метров мало кто может уверенно попасть в ростовую мишень?» «А будущее ведь не за магазинными, а за самозарядными винтовками. Тут избыточная мощность патрона вызовет ненужные усложнения и утяжеление конструкции». Так что я предлагаю подумать о патроне побольше пистолетного, но поменьше винтовочного. Назовем его промежуточным. Мне он представляется размерностью где-то 6,5 на 40. Ну и вы подумайте. Может, вам покажутся оптимальными немного другие цифры. Разумеется, этот патрон должен быть без ранта. Мечта оружейника, хмыкнул мыкнул Федоров. Под такой патрон делать автоматическое ружье — это будет одно удовольствие. Но что делать с имеющимися запасами и с производствами? Ведь они в существующем виде безрантовый патрон просто не потянут. С запасами просто. Их сожрет война, еще и не хватит. Производство придется модернизировать. Тут никуда не денешься. Но возникает вопрос, пути решения которого нужно искать уже сейчас. Каким будет винтовочный патрон? Сейчас еще можно как-то выбирать тип. Но лет через 10-15 это будет такой геморрой, что никто на это не пойдет. Поэтому думать надо с перспективой лет на 50, если не больше. Можно, конечно, оставить имеющийся, благо он дешевый. Но это значит, что наши пулеметы всегда будут чуть сложнее и тяжелее, чем могли бы быть. Да и мощность его все-таки немного маловато для пулемета. Можно просто купить лицензию на Маузеровский 792 на 57 Вместе с оборудованием для производства на первых парах. А можно разработать что-то свое. «Ох!» — покачал головой Федоров. «Вы представляете себе переходный период?» «На вооружение стоят мосинки под русский патрон и пулеметы под него же, автоматы под маузеровский пистолетный патрон и пулеметы под маузеровский винтовочный, да еще самозарядки под промежуточный. Это же какая путаница начнется!» — А не дай бог война. — И без всякого переходного периода будет тот еще бардак, — подумал я. В Первую мировую винтовки закупали аж в Аргентине и Японии. Каждая, естественно, была под свой патрон. Пулеметы тоже со всего мира по нитке собирали. — Вряд ли у нас хуже того безобразия получится, хотя, конечно, не следует преуменьшать возможности человеческого разума. — А что делать? — сказал я вслух. Как только мы начнем хоть что-то менять, обязательно начнется путаница. Но если не начнем, то так и останется Россия на 100 с лишним лет при этом допотопном патроне. По лицу Федорова было видно, что мой пассаж про сто лет он счел художественным украшением речи. А ведь зря это он, я же не преувеличиваю вот ни на столичку. И вот еще про какое новшество я бы вам советовал пораскинуть мозгами. — вспомнил я. — Шнековый магазин. Простите, — не понял Федоров. Шнек, он же Архимедов винт, — пояснил я. И емкость больше, ничего из оружия не торчит в разные стороны. Вы последнюю гомосековскую новинку видели, мясорубку? но это зря. Значит, я распоряжусь, чтобы вам завтра с утра доставили пару штук. Одну по прямому назначению, а другую как источник вдохновения по этому самому шнековому магазину.